глава 95 Жан, пошатываясь шел по коридору упираясь одной рукой в стену потому что боялся что споткнется и упадет в пропасть казалось что в его ногах вообще нет костей как будто он держится только за счет жесткости скафандра прежде чем он добрался до мостика ему пришлось сделать перерыв просто постоять в коридоре и подышать стараясь не разрыдаться в конце концов он снова взял себя в руки подошел к люку и нажал на кнопку. Но не успел он дотронуться до нее, как люк сам с собой открылся, и в нем появилась Петрова. Она выглядела такой же измотанной, как и он сам. «Вы в порядке?» — спросил он. Она пристально посмотрела на него. Он догадался, что ответ отрицательный. Он, оперся рукой о стену, и посмотрел на мостик. Попытался представить, что с ней там произошло. Смотреть было не на что. Мостик пустовал. На одной из стен мерцал огонек. Просто лампа, бросающая случайный свет. Не было никаких признаков корабельного искусственного интеллекта. «Он исчез», — сказал Чжан. «Вы…» — он замолк, потому что Петрова бросилась на него, широко расставив руки. В панике и ужасе он отпрыгнул назад, подальше от нее. Черт. Потому как она двигалась, он подумал, что она собирается напасть. Но по выражению ее лица, по затравленному взгляду, он понял, что она пыталась сделать что-то другое. Должно быть, она хотела обнять его. Простой человеческий жест, протягивание руки для контакта. В поисках сострадания, понимания или... или чего-то еще. Джан не мог дать ей то, что она хотела. Просто не мог. Он опустил взгляд на свои руки в перчатках. Они были в крови. Весь скафандр был заляпан кровью. «Простите», — пробормотал он, пытаясь спасти ситуацию. «Я грязный». «Мы все такие иногда», — ответила Петрова. «Момент был упущен». Она прошла мимо и направилась к коридору. На мгновение он испугался, что она увидит, что он сделал там, на камбузе. Потом понял, что если кто-то в мире и поймет его, то это будет Петрова, она солдат. Она знает, что значит убить человека. Даже если ты считал, что у тебя нет другого выхода, она бы поняла. Может быть, он и правда хотел, чтобы она увидела тело доктора Тетчапа. Может быть, он хотел, чтобы она увидела его и сказала, что все в порядке что он поступил правильно. Пока они стояли и смотрели друг на друга, из панели доступа возле его ног выскочил зеленый пластиковый краб размером не больше двух ладоней Чжана. Чжан замер, чтобы ненароком не наступить. Хотя Плут и так был проворным, он бы избежал встречи с подошвой. «Пришлось построить новое тело», объяснил робот. старая потрепалась Чжан бросил на Петрову недоверчивый взгляд. Робот пожал плечами. «Видел бы ты того парня!» Только не сможешь. Он покончил с собой. Просто сошел с ума после того, как убил Ундину. Не смог с этим справиться. «Робот покончил с собой? Как такое вообще возможно?» спросил Чжан. «Что? Что роботы могут умереть? Да, да. И это очень неприятно. Не думай об этом». Краб отпрыгнул от Чжана, словно испугавшись. Чжан не мог понять, было ли это шуткой или нет. Петрова уставилась на них. «Подождите». «Робот», — она покачала головой. «А доктор?» «Он тоже ушёл», — ответил Джан. «Я... Я сделал то, что должен был сделать». Она кивнула, и на её лице появился оттенок сочувствия. «Иундина. Все на этом корабле мертвы. Кроме нас», — уточнил Плут. «Кроме нас», — подтвердил Джан. Они проследовали за Петровой на капитанский мостик. «Мы победили», — сказала она. «Так вот, что это за чувство спросил Джан. Победа!